Ливия. Этот звук обрывает мои виноватые рыдания, потому что хоть я и пытаюсь сделать вид, будто это слёзы обиды и негодования, в глубине души я знаю, это слёзы вины. Всё, что мне сказал Адам, правда. Я могу сколько угодно валить на него вину за то, что случилось с Марни. Факт остаётся фактом. Если бы я с самого начала была с ним откровенна, она не полетела бы на том самолёте. Я крикнула Адаму, что ненавижу его, но на самом деле я ненавижу себя за то, что не хотела её возвращения домой. Неужели она поэтому и погибла, потому что я не хотела её здесь видеть, потому что желала иметь возможность продолжать и дальше жить той жизнью, которой жила. Звук доносится до меня снова, звук разрубаемого дерева, и за ним слышится вопль, полный такой боли и тоски. что я вскакиваю с кровати, выбегаю из спальни, мчусь к лестнице, распахивается дверь комнаты Джоша. "Ма!" окликает он меня, вид у него испуганный. "Ничего, ничего, я уже иду", говорю я ему. "Может, мне тоже?" Но я уже бегу вниз.